Судя по звукам, присел возле него на корточки. Видьмо хочет убедить, что правки не требуется. Сейчас он щупает пульс на шее, оттягивает лежащему веко или проделывает что-то в этом роде. А спустя секунду другую раздался шорох, потом скрипнули коленные суставы, неначе поп выпрямился. Корка вжикнула молнии, скорей всего карманный прозвучал Негромкий щелчок, и в сенях послышался хрипловатый голос папа. На связи. Вторая сложность разрешена. Пауза. Да, возьму на себя. В общем, неясности не осталось. За исключением, может быть, одной. Убивать их будут или в плен брать? Вот зачем потребовался, папу, этот странный пикник? Собрать всех пленных в одном месте. потому что по одиночке ему их было даже не перестрелять, и уж тем более не взять в плен. Уже одно то, что ему пришлось бы класть 9 своих охранников вместо трёх, делало подобный план нереальным. Была изначально странность с этим шашлычным мероприятием. Но Карташ слопал версию, попа шта, деск причины всему блажь Зубкова. Чего ж тут не слопать, когда олигарх за их недолгое знакомство Постарался зарекомендовать себя к красе этой страны. Спасибо попу, который явно прокололся с своей байкой. Та пробудила дремлющее чутье. Чутье выдало сигнал опасности и, наконец, заработала мысль. И картаж вдруг четко осознал простую вещь. Старый мент-поп не стал бы создавать самому себе проблемы охранного характера, даже если Зубков чего-то там и приказал. Поп придумал бы тысячу железных отмазок. Почему не сможет выполнить его указания? Ага. Поп вновь завозился в синях. Одежда зашуршала. Вот Поп крякнул натужно. Бляха! Да ведь он собирается оттащить покойника в комнату к покойнику номер один. И зачем ему это понадобилось? Позвольте узнать. Поп, бывший мент, что ты в этой мысли есть? — Поп. Но додумывать Карташ не стал, некогда было додумывать. Он получил шанс равного, которому может уже не представиться никогда. Поп находился сейчас спиной и находиться ему так пару-троечку секунд, не более. К тому же, уберуть его у него сейчас заняты. Он пятится в неудобной позе, так хрен ли ждать. Картаж вырвался в коридор. Выхватывая на ходу из кармана, как гранату свое единственное оружие, литровую бутыль водки, зубковки, поп оборачивается, отпускает убитого, выпрямляется, все как в замедленной съемке. Если б поп не потянулся к рукояти, что торчал у него из-за пояса, вместо того, чтобы встать в правильную стойку и подготовить руки к защите, то к арташу пришлось бы хуже. Завязалась бы возня с равными шансами на успех, но поп сделал ставку на огнестрел и прогадал. Видать, утратил оперативные навыки на сытой руководящей работе, тогда как Карташ только и делал, что практиковался в боевых условиях по программе «Выживание! Выживание!» И еще раз я сказал, тварь, выживание! Ех! С резким выдохом Карташ опустил бутыль на голову попа, тру успел выхватить в волыну, на ну вот навести и выстрелить. Ли труха зубковки разлетелась в водоребезги, заливая оседающего на пол попа сонкоградной жидкостью. Метнувшись, Алексей подобрал с пола вывалившийся из рук попа-оглок с навинченным на ствол глушаком и быстро отступил на два шага назад. Нет. Поп не пришёл в себя, но да и моментально И признаков того, что собирается прийти в ближайшее мгновение, тоже не наблюдалось. "А мне твоя тыква казалась попрочнее", едва слышно прошептал Картаж. "И что теперь с тобой делать? К врачам тебя определить или в больницу?" Вопрос был чисто риторический. Не мог Картаж вот так вот взять и выстрелить и пристрелить безоружного, не сопротивляющегося человека. с которым вдобавок ко всему недавно пил португальский коньяк. Поэтому Алексей ограничился тем, что огрел папа рукоятью по темени, дабы не скоро очухался, да еще для надежности надел на него наручники, содрав их с пояс убитого охранника. Было бы, конечно, совсем неплохо потолковать с папом по душам, выяснить, чей он человек, но вот ведь незадача некогда. «Чей, чей!» Карташ видел двух возможных претендентов на роль хозяина Попа — Белобрысу и Сволочь, и Фрола. Хотя за Попом мог стоять и некто совсем неизвестный Карташу. Хрен их тот разберет, кто против кого и чего замышляет. Но кто бы ни был истинным хозяином Попа, он разработал операцию так, чтобы сохранить своего Штирлица на прежнем месте. Ради пешек. пусть и в количестве трех штук, штирлицами в здравом уме не разбрасывается. Поэтому и обязаны появиться на сцене таинственные нападающие, которые должны обеспечить попу алиби. Поп, бывший мент, значит, умеет не только раскрывать, но и инсценировать преступление. Он задумал какую-то инсценировку. Для того и потащил убитого к обетому, стал бы он заниматься этим, если бы собирался ленять вместе с остальными, нет, не стал бы. Значит, поп намеревался остаться тут и предстать пред грозный очи Зубкова, что-то наплести олигарху, выградить себя, а то ещё лучше, представить себя главным героем отшумевших баталий, добиться главного, сохраниться возле властилины земли алюминиевой. Ну, как он оправдает объяснит своё мягко говоря легкомысленное решение собрать пленных в одном дворе или действительно от зубкова по телефону поступило такое распоряжение чёрт знать бы наверняка но не отвлекаемся его слова о парации и возьмё на себя подразумевали устранение третьего охранника Но почему тогда вообще всю операцию не взял на себя? Чего ему стоило? Перекотцеть всех до единого, включая нашу троицу. Что, боялся, что мы разбежимся по двору? Лавина с потом. Нет, это ерунда. У нас без вооруженных нет ни единого шанса. Тогда что же выходит? Надо вычислить план противника. Думай, Карташ, думай. От этого зависит жизнь твоя и Маша из Грении. Иными словами, всё от этого зависит, подхлёстыл себя Алексей, и мысль работала в усиленном режиме. Кто у нас самый бесполезный как свидетель, чего бы то ни было? Маша. Вот её, скорее всего, и спассёт. Отстоит как бы поп, а она подтвердит, как он героически бился с вражиной. Собираются их брать в плен или убивать. Карташ обязан был исходить из худшего. Он выскользнул наружу. Уж совсем стемнело, стало неуютно, двор залит светом, а не как на ладони. Надо срочно уводить со двора. Мелькнуло вдруг, а если он ошибается. И это люди Белобрысова черта пришли их спасать, а он будет их гасить. «И куда со двора уводить, скажите, пожалуйста?» Ситуация нарисовалась, ну, отчинно, не камильфорная. Весьма рискованное это дело. Будучи обвешанным оружием выскакивать во двор, где торчит охранник номер три, которому, вероятно, и дан строгий приказ беречь нас изо всех сил, а не убивать при первой же возможности, однако же рефлексы и силы самосохранения могут оказаться сильнее». Хоть кричи ему, карташ набегу, почти правдивые слова, измена, папа убили, нас атакуют. Хоть не кричи, своим глазам страж поверить скорее и обезопасит свою жизнь меткой очередью по карташу. Ну, может, насмерть и не станет убивать, всего лишь ручки и ножки прострелит, но и подобное удовольствие получать отчет не тянет. Алексей принял решение. В конечном счете... как поется в одной старой песне. Ты на мне друг и не брат. Не захочешь поверить в неочевидное и невероятное, тогда возьму тебя на мушку и извини. А мне надо уводить своих из зоны обстрела, потому как этот обстрел может вот-вот начаться. Он передвигался, почти прилипая к стене дома, которая пребывала в относительной тени. Свернул за угол, значит, пробежать до следующего угла — Там во двор, два охранника метров в 15, заставить их под прицелом бросить оружие, которое пускай подбирает Гринер, попробовать что-то побыстрому втолковать одному и другому и всем укрыться в доме. Там можно держаться. А после видно будет. Опа! Он поймал краем глаза движение справа. Замер, повернулся. Через двухметровую кирпичную ограду переваливал темный силуэт. «А-а! Поперли гости! Кого?» — зазывал по рации поп. «И кто может сразу начать убивать бедных сибирских пленников?»